Глава двенадцатая Путешествие на юг оказалось длиннее, чем представлялось существу, намного длиннее. Внешний мир был огромен и очень интересен. Леса, поля, холмы, овраги, озера и реки, деревни, укрепленные крепости, города и везде маленькие двуногие. Много-много маленьких двуногих. Хотя нет, — мысленно поправило себя существо, — не маленькие двуногие, а люди. Ниса всегда улыбалась и радостно кивала, когда существо называло маленьких двуногих людьми. Люди страдали из-за убогости своих тел, крохотных, хрупких, медлительных. Разве можно двигаться быстро на двух коротких ножках? Каждое напоминание об этой убогости их печалило. Поэтому они и придумали слово «люди», спрятав свое несовершенство за ничего не значащим набором звуков. Когда существо осознало это, то решило называть людей так, как тем хочется. Ведь существо хорошее и никого не желает обидеть. Да, внешний мир оказался очень интересен, но вот места, кишевшие маленькими дву... Э людьми, вблизи разглядеть не удалось. Всякий раз, когда существо упоминало об этом желании, Нисса начинала тревожиться. Запах ее изменялся, в нем появлялись нотки страха, неприятно едкие, и голос ее тоже становился другим. Город, — пугалась Ниса, — военная застава, — ежилась она, — храм бога солнца, и голос ее вновь звучал неправильно. Это опасно, — Ниса смотрела на него умоляюще, — великие Ури, пожалуйста, не надо. И так происходило рядом с каждым из мест, где жили и что-то делали маленькие двуногие. Когда Ниса боялась, она становилась другой не похожий на себя существо это не нравилось не нравилось намного сильнее чем ему нравилась идея войти в эти человеческие города и посмотреть на забавных маленьких э людей да людей и вот очередное интересное место оставалось позади обойденное по широкой дуге Впрочем, существо успокаивалось, когда вспоминало рассказ Ниссы о хорошем месте, где все будут выполнять его желания. Этих желаний у существа было пока мало, но это пока. Существо было уверено, к тому времени, как они доберутся до хорошего места, оно успеет придумать еще что-нибудь. В последние дни... По обе стороны от дороги существо не видело ни единого обиталища людей, да и сами они попадались все реже и реже. Местность вокруг дороги тоже изменилась, стала пустынной, наполнилась новыми запахами. Некоторые из этих запахов означали добычу. Да, добычу, потому что существо научилось охотиться. Поначалу эта новая идея Ниссы существу не понравилась. Но еда закончилась. До людей, выполняющих желание, было еще далеко, а есть хотелось. «Уже близко», — неожиданно сказала Нисса, сидевшая в углублении на теле существа. И голос ее прозвучал странно, одновременно испуганно и радостно. «Я помню». Там, где земля меняет цвет с серого на кровавый, стоит пятая колонна. Это пятый по величине и самый близкий к северной границе город нашей Родины. Существо огляделось. Земля здесь действительно была непривычного красноватого оттенка. Потом оно посмотрело вперед и заметило далеко впереди на дороге клубящееся, двигающееся к ним облако пыли. «Это люди твоего народа?» спросило оно, они торопятся служить мне? Наверное, голос Нисы дрогнул, а потом она торопливо добавила, может быть лучше. Что именно лучше существо не дослушало, потому что в этом мгновение в небе над ними раскрылся проем, из которого полился жидкий огонь. Ниса закричала. Существо метнулось прочь, но проем, наполненный огнем, двинулся следом. Аниса все кричала. Существу не нужно было видеть, чтобы знать, что происходит с его личным человеком. Его чешуйки, живущие на ее теле, передавали происходящее. От огня черный мех на голове Ниссы превратился в пепел, кожа побагровела — И только защита чешуи не давал ей пойти кровавыми волдырями и обуглиться, но чешуя не могла полностью спасти Нису от боли. Существо содрогнулось, выбросило в воздух сотни новых чешуй, дождалось, пока они соединятся в кокон вокруг Нисы, а потом собрало все тело в тугой комок и метнуло себя вверх, прямо в огненный проем.